Тру раздумывал. Ответ на исходный вопрос он получил. Гард Брикенфилд решил сменить название своего ежегодного фестиваля «Апач-лип» с целью создания более мрачного имиджа. История выбрана такая, которую можно отослать по почте десяти знакомым, и к концу дня ее будет знать уже сотня человек. Или несколько сотен. Реклама, реклама и реклама. Реклама и плюс нотка жути. Оттенок сатанинской серы. Плюс привлечение торговцев, которых Брекенфилд для этого фестиваля привечал. И выходит, что старик, притворяющийся будто возится с древними самолетами, на самом деле строит летающую зоополозу. За следующим поворотом музыка стала уже ощутимой. Первым, как всегда, бас. Жестянка начала вибрировать в такт еще раньше, чем бас стал слышен. У кого-то были выведены на максимум мощные колонки. Ворота амфитеатра открывались в полдень, и по расписанию, которое было у Тру, первой на сцену выходила группа The Bleeding Brains. И играла она очень, очень громко. Тру замедлил ход. Машина катилась к оранжевым воротам, где ребята из охраны проверяли въезжающих ручными сканерами. Тру опустил стекло и услышал в полную силу гром баз гитары и бас-барабана, отражающийся от каменных стен и, быть может, двух сотен бритых голов. Чувствовал он себя как боец компании из рассказа «Ариэль». Слишком монстар для такой фигни. Но он называет себя мужчиной и потому должен спуститься в эту самую шахту. — Спасибо, сэр, — сказал охранник с голубым солнцезащитным кремом на лице, проверив пропуска. Заглянув в машину, он крикнул «Дайте жару, ребята!» и взметнул кулак в воздух. Они въехали на грунтовую парковку за сценой. Как на любой парковке, за сценой любого фестиваля, здесь была фантастическая панорама из многих элементов. Военного лагеря, пикника у барбекю, беспорядка лаборатории сумасшедшего ученого, ящики, коробки, непонятная электроника. Генератора на всякий аварийный случай, строя побитых грузовиков, трейлеров и фургонов из сомнительного автосалона в плохом районе города. Мрачное место за цветастыми транспарантами на ярмарке, куда сваливают объедки сластей. Труп припарковался между рядом зеленых передвижных туалетов и лиловым фургоном, разрисованным оскаленными серебряными черепами. Прибыль Первое, что должна была сделать группа The Five, пойти в большой черный приемный трейлер с красной надписью на боку «ГБ Промоушен», получить воду в бутылках и пропуска на сцену, съесть предложенные сэндвичи и чипсы и сообразить, как именно устанавливать оборудование. На обустройство у них было около двух часов. Надо было все выгрузить, подключить и проверить, как можно лучше, как оно будет работать в этой обстановке. Насчет выгрузки сувениров можно было не волноваться. Их уже доставили из АРЧ в компанию Брикенфилда и начнут продавать на Средней Аллее, где расположилось море торговцев. Там будет с трудом сдерживаемый хаос, как ни нарезай площадь. Первой задачей Тру было вынуть из фургона кожаный пакет, зайти за ряд передвижных туалетов, где грохот Bleeding Brains был относительно тише, раскрыть пакет и достать из него легкий алюминиевый Charter Arms Special 38-го калибра. Потом он вынул черную маленькую моторолу у Аки-Токи, принимающую и передающую на 18 миль, и включил голосовую связь. — Прайм, обустраиваюсь, — сказал Тру. — Скаут, вы на месте? — Так точно. Прием был такой четкий, будто Тони Эскобар стоит прямо рядом. — Нейв, как меня слышите? «Отлично!» — он перечислил ланца «Лоджика», «Шелтера» и «Сигнета». Имена он выбрал из списка тральщиков класса «Адмирабль» времен Второй мировой. Ребята закатывали глаза к потолку, но против него не попрешь, он начальство. «Все, что я могу сказать, парни», — объявил он, когда доложились все группы. «Так это смотрите в оба». Они свое дело знали. У них были мощные бинокли и камуфляжная одежда, маскировавшая на местности. Винтовки, у всех ремингтоны с оптикой, подобные той, что должна быть у Джереми Пэтта, тоже камуфлированы. Группы распределились по всему циферблату амфитеатра, и по умению оставаться невидимыми, эти ребята были специалистами. Тру пришла в голову мысль. «Эй, Кларк!» «Да, сэр?» Кларк и Гриффин был командиром группы «Шелтер». Он и его люди должны затаиться на позиции, находящиеся ближе всех к этому месту на возвышении. К этому самому месту. «Будьте осторожны», — чуть не сказал он. Но это было бы глупо. А командующий операции глупцом выглядеть не должен. И он сказал. «Там твоя музыка внизу играется». «Да в той очереди никто Бакетхеду свечку держать недостоин ответил Кларк. — Я из вас еще сделаю фаната, сэр. — Да я как-то застрял в периоде Кросби, Стилса и Нэша, — ответил Тру. — Ладно, парни, настроились на работу. Одно только напоминание. Мы стреляем по конечностям, не на поражение. До связи. Он выключил голосовую связь. — Ну что ж, хорошо уже, что каждый из них там, где должен быть. Тру вышел из заряда передвижных туалетов и зашел в ближайший из них, облегчить ноющий пузырь. На пути к приемному трейлеру кочевник замедлил шаг, а Рель заметила и тоже притормозила. Он уставился куда-то вправо. «Джон?» — окликнула она, потом проследила за его взглядом до шикарного трейлера «Эйрстрим» где сидел почти голый мужчина с татуированными грудью и руками и волосами цвета масла. Он сидел на садовом стуле, обратив лицо к солнцу. Кочевник сказал Рель, чтобы шла вперед, а он догонит. Она на миг замешкалась, но кочевник уже направился к трейлеру, и она пошла вслед за Терри и Берг, переступая через кабели. Кочевник знал, что этот человек на Стоунчорче будет, его группа «Мьёльнир», Выходило на сцену сегодня в восемь вечера. Он приехал рано. Оттянуться, потусоваться, попробовать свежатинки, дернуть хорошие травки, послушать новые группы. Может быть, и его график Турне куда менее напряжен, чем бывал десять или двадцать лет назад. Мьёльнир — имя мифического молота Тора. Человек на садовом стуле, ловящий солнце закрытыми глазами, был поверженным богом. Кочевник подошел к нему молча, под грохочущую в ста шагах The Bleeding Brains. Но у поверженных богов сохраняется шестое чувство, и этот человек открыл глаза, зеленее всякого изумруда, и пронзил кочевника взглядом. «Ты как? Мимо проезжала или что?» — спросил кочевник, не в силах сдержать радостную ухмылку. «Ну, пацан!» — сказал блондин хриплым голосом, который знают миллионы слушателей и имитируют десятки певцов помельче рангом. Он встал, улыбнулся так же радостно и раскрыл приглашающие объятия. — Иди сюда, паразиты этакий! Он был одет лишь в черные плавки и коричневые сандалии. В паху выступал здоровенный бугор. — Вот к этому вот! — спросил кочевник. — Болезко не подойду. — Он у меня под контролем, — ответил блондин. — Да и вообще на тебя тратить не стану. — Иди сюда, обними меня. Кочевник шагнул вперед, и вдруг длинноволосый в черных плавках пригнулся и бросился. Плечом тверже железобетона он толкнул кочевника в грудь. Тот не успел собраться, пошатнулся и упал бы, если бы этот паразит не обхватил его за пояс и не завертел, как тряпичную куклу потом он плюхнул кочевника на садовый стул тор бронсон испустил прямо в лицо кочевнику кошачий вопль это был смех это тебя за то что мозги мне компостировал джонни я думал я у тебя на разогреве сегодня как вышло что это не так господи иисусе ты мне хочешь шлебра сломать я тебе шею сломаю иди сюда я тебя люблю он ладонью схватил кочевника за шею и влепил мокрый поцелуй прямо в лоб. «Ты, сукин ты, сын, про электронную почту слышал что-нибудь?» По его лицу пробежала тень. Полусумасшедшая улыбка погасла, изумрудные глаза потемнели. «Блин, Майк и джош Да чего ж хреново-то? Что это за хрен такой, Джереми Пэт? И что вы ему сделали?» «Ты по телевизору смотрел?» «Да по всем каналам, мать их так! Какое-то время!» Потом мир завертелся дальше. Ты знаешь, что этот гад-скотч-насильник трахнул девушку, с которой я встречался? Одна секретарша из Рина Рекордс. Блин, не нравится мне, куда мы катимся. Пиво хочешь? Понятно, что хочешь. Нет, — ответил кочевник. Не хочу. Он увидел на столе рядом со стулом пачку Винстона и зажигалку. Мне бы сигарету и воды, если у тебя есть. — Закуривай. Я сейчас другой стул принесу. Тор пошел в трейлер, оставив кочевника одного на злом санцепёке. Кочевник закурил. Через минуту Тор вышел, держа за горлышко две бутылки пива и второй стул под мышкой. Сунув кочевнику холодную бутылку, он поставил себе стул. «Эх, такую беленькую цыпочку, как ты, надо беречь от солнечных ожогов! Держи!» Он полез в пластиковый ящик и вытащил большой зонтик в красную полоску с резиновой струбциной на ручке. Раскрыв зонтик, Тор привентил его к подлокотнику кресла, прикрывая кочевника от солнца. «Домашний уют!» — сказал он, и чокнулся бутылкой с кочевником. Они выпили. Потом Тор вытянул железные ноги и задрало ветренное лицо к небесному светилу. Кочевник глянул на своего соседа справа и отвел глаза. Выпил еще. Тору он не видел уже пару лет. В последний раз на фестивале под открытым небом в Санта-Крузе в июне 2006-го. Тору было лет 45, плюс-минус сколько-то. На сайте у него был указан год рождения 63-й, но это был вопрос спорный. На сайте также говорилось, что музыкальный вкус бунтаря-подростка из Байоны, Нью-Джерси, сформировали в частности Judas Priest, Blue Oyster Coat, «Маунтин», black Саббат» конечно же, «Лэд Зеппелин». Особую для него роль сыграли Марк Фарнер из «Грэнд Фанк Рейлрод», Питер Вольф из «Джи Джейлс Бэнд» и Джим денди из «Блэк Оак Эрканзесс». И все это было правдой. Но фикцией был сам Тор Бронсон. От рождения он был Сол Брайтман. Отца его звали Мори. Известен был также под кличкой «Маяк». Эти откровения, произносимые в парах пива и текилы и клубах дыма от забористой травки, Джон Чарльз слыхал, когда ошивался в Голливуде фанатом рок-групп, видя себя в мечтах крутым музыкант. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В восемнадцать лет он уехал из Детройта на автобусе с большими надеждами быстро сколотить группу и создать себе имя. Через пару недель он ходил по улицам, выискивая любое место, где можно играть. Питался сосисками с перцем и утился в сырой квартирке на Северной Марипозе-авеню с четырьмя такими же великими музыкантами. Наконец он нашел подработку маляром. И это еще повезло. Но ему пришлось ремонтировать квартиру для одной молодой дамы в Эрмоза Бич, которая, услышав, что он хочет быть музыкантом, сказала, что сестра ее встречается с одним стариком, который в музыке был когда-то знаменитостью. Имя у него, как у этого из комиксов, такой в шлеме с рогами. Он играет по субботам вечерами в «Аддикшн в Дауне». И если красивый маляр девушки сделает скидку, то она его представит. Идет. Этот старик красовался на обложках многих старых записей, которые оставил Джон Чарльз в своей подростковой комнате вместе с пластинками Aerosmith, ACDC, Guns N' Roses и Motley Crue. Этот человек выходил на сцену со своей группой Heavy Metal, встряхивал нордической светлой гривой, миру являлась голая грудь, мелькала тощее тело, а голос его был темным варевом чистого мрачного рока, смешанного с черным лакированным соулом с добавлением красной глины Фил Холлера в смеси с первобытным воплем городского отчаяния. Это было прямо с обложки первого альбома «Мьёльнир» — «Попади», у которого продажи были чудовищные, особенно в Германии, Норвегии и Швеции. — Этого гада найдут, — сказал Тор, глотнув ещё пива. — В наши дни ему не уйти. Проследят его по спутниковой картинке или ещё как. да наверное согласился кочевник. «Люблю погорячее!» — сказал Тор. А потом усмехнулся кочевнику, потому что «The Bleeding Brains» подошли к концу песни и взметнули рваные многоголосье толпы инфернального механизма, что удерживает колеса рок-н-ролла на горящих рельсах, ведущих в ад. Сотни сильных голосов слились в массу концентрированного шума и покатились через парковку грохотом средневековой осадной машины. «Слушай, слушай!» — сказал Тор. Он закрыл глаза на несколько секунд, будто прислушиваясь к хору ангелов, пусть и очень сильно падших. Звук прокатился над ними, через них, и до того еще, как он затих, ударник за Bleeding Brains» вдарил по бас-бочке, и две гитары, борясь за первенство, разорвали воздух финальным аккордом. «Новая группа!» — сказал Тор. Молодые парни перепуганы до усрачки. Я их ведущему певцу сказал, что если только почувствует, будто перестает владеть ситуацией, пусть скидывает джинсы и показывает публике жопу. Лучше всего им напоминает, кто тут главный. Кажется, мне-то давал тот же совет. Да, наверняка. Тор чуть развернул кресло, чтобы видеть пацана, как он продолжал называть Джона Чарльза. Где, блин, этот пацан, что мне воду несет? «Где, блин, этот пацан с моей, блин, отверткой Феллипс? Где этот гадский пацан с изоляционной лентой?» Именно им и был Джон Чарльз поначалу. «Шестерка» пригодна лишь двигать колонки и таскать оборудование вместе с ребятами, которые уже годами ездили с группой «Мьёльнир». Он начал с самого дна этой сумасшедшей клетки, где новичку на перышке сыплется все валящееся сверху дерьмо. «Как жизнь!» — спросил Тор. — Я в прямом смысле. Кочевник мог его спросить о том же. Старый друг, первый человек, который после долгого тяжелого лета черной работы дал ему шанс показать, что он может делать, выглядел куда старше своих лет. Но у Рокера года считать надо, как у собаки. Множить на семь. Тор в лучшие годы был грубым качком. Сейчас он скорее усок чем порвался. Вокруг остатков бицепсов велись неровные ленты татуировок. На сердце и на большей части левого плеча расположилась татуировка викинговского символа молота Мьёльнира, а над ней — череп. Эти украшения появились тогда, когда они стали нужны, чтобы оставаться в струе, раньше их не было. Да, он все еще мог одним ударом отправить кочевника в нокаут, но оказалось, что он стал тоньше, меньше. Под загорелой веснушчатой кожей выступили узлы и жилы спереди на лбу показались корни волос жуткий эффект волос куклы дорогие зубы износились как у старого льва сгрызшего слишком много закаменелых костей но все так же блестели зеленые глаза и оставался тот же взгляд и уже одно это позволяло ему пройти еще очень очень долгий путь сурово это было — Если ты про Майка и Джорджа, — сказал кочевник. — Не знаю, что до тебя доходило, но Джордж должен поправиться. — Это хорошо. А в тебе, пацан, есть железо. Воли идти и не сворачивать. Меня бы на твоем месте здесь не было. Сгруппировался бы и домой. — Правда? — спросил кочевник и выпустил длинную струю дыма. Тор не ответил. Он лишь слегка засмеялся и сказал небрежно. — Смотрю, ты все так же разъезжаешь с лесбиянкой, ботоном и хипушкой. — Все так же, — ответил кочевник. — Дай мне тридцать, да хрен с ним, пятнадцать минут с этой лебакийской и она только глазами хлопать будет потом и думать. Это вряд ли. Кочевник прислушался к мозгам, истекающим на сцене кровью, глотая пиво, Он слышал, как эти убийцы лажают где только можно. «Кто с тобой сегодня?» «Ты их не знаешь. Пацан вах, хрен бы в душу». но против дедушки!» — он сжал кулак и больно ткнул кочевника в правую руку. «Им не потянуть. С ними это ж музыкальный детский сад получается. Зато шевелюры у них классные». «За классные шевелюры». Кочевник поднял бутылку. «Была у меня когда-то своя. Теперь покупная!» Тор чокнулся с бутылкой кочевника и допил пиво почти до конца. «Еще одну? Нет, мне хватит. Окей». Тор снова поднял лицо к солнцу. Помолчав, он сказал. «Папочка мой ушел в декабре. Если бы ты когда-нибудь писал или звонил людям, которым на тебя не наплевать, я бы тебе сообщил». «Сочувствую». Кочевник слыхал рассказы про море Брайтмана по прозвищу Маяк из воспоминаний его сына, который мотался с отцом и матерью по клубам и отелям в огнях, гаснущих закатов пояса Борщ, еврейских Альп, известных так же как горы Кэтскилл на севере штата Нью-Йорк. Маяк играл на таких курортах, как Кроссингерс, Конкорд, Фриартуг-Ин, Катшерс-Отель и кантри club Его представление называлось заседание совета. И он пародировал среди прочих голоса Тома Джонса, Рея Чарльза, Вика демона Алл Мартина, Джерри Вейла, Сэмми Дэвиса-младшего, Билли Экстайна и Стива Лоуренса. А заканчивалось выступление, конечно же, мистером Синатрой, председателем. «Я купил черный костюм, черный галстук белую рубашку в магазине Пеннидз», — сказал Тор. «Вышел вперед и спел ради моего отца мой путь. Твою мать, там чуть стены не рухнули. Я думаю, ему бы понравилось». Кочевник явнул. Вкладом моря вокальное искусство сына стало умение соло говорить без всякого акцента или тянуть гласные по-южному, изображать новоанглийское жужжание или гнусавость среднего запада, британский уличный кокни или отрывистость немецкой речи. Его голос был гражданином мира. Чтобы это понять, достаточно было послушать его сценический речитатив. Он разговаривал всюду, как местный. Это отлично было слышно в двойном альбоме «Смьёльнир вокруг света», вышедшем в 1986-м. Джон Чарльз помнил, что ему когда-то сказал этот человек. Десять лет назад, после проверки звука в пустом клубе на Лонг-Бич... — Хочешь быть, как я, пацан? Четыре бывших жены, привычка к белой даме, штук 16 яс в кишках и в долгах по самые уши. Хочешь, блин, быть, как номат-кочевник, мотающийся по пустыне? — Окей, значит, если это столько для тебя значит, и если ты это сможешь выдержать, что сомнительно, так возьми вот эту, блин, гитару, встань вон тут и вспомни что-нибудь и уж постарайся получше, потому что если ты слабак, хрен я тебя в мой мир впущу. «Забавно», — сказал Тор, помолчав и разглядывая мир через бутылочное стекло. «Сон тут у меня был». Кочевник затянулся и сбросил пепел на красную глину. «Я видел женщину, она танцевала в клубе. Одна. И все там было темно». Лица не видно было, волос какого цвета, ничего. Только иногда пробегал за ней свет, и, видимо, был ее контур. Как еще сказать? — Силуэт, — подсказал кочевник. — Ага, он. И вот она танцевала. Медленно так, будто ждала кого-то. Музыка... Нет, не моя музыка это была. Но только вот по наклону плеч... По движению руки, когда она отводила волосы с лица, видно было, что... что ждать ей надоедает. Тор повернулся к сцене, откуда донёсся особенно громкий семинорный аккорд дрожащих струн. — Не знаю. Похоже, я упустил время. — Ты упустил время? Кончай бредить Кочевник постарался саркастически засмеяться, но не вышло. — Я не про эти дурацкие золотые дни. Половина их все равно не помню. Я про то, что упустил время найти свою настоящую подругу. Кочевник не знал, что сказать, и потому не сказал ничего. На той стороне парковки продолжали подъезжать фургоны и трейлеры, среди них машины съемочной группы «Фокс Ньюз». «Я не комплект. Вот что. В этом, блин, и вся моя проблема». «Не комплект? Ты чего курил сегодня?» — спросил кочевник. — Ничего хоть близко такого, что нужно было бы. В глазах Тора снова появилось глубокое зеленое сияние. — Слушай, Джонни, я же всерьез. Мне кажется, что эта женщина из сна и есть та самая. Пара моей души. Но где она, я не знаю. Я не знаю, куда ехать, чтобы ее найти. И она меня ждет, но не знает этого. И скоро... Да уже в любую секунду плюнет и перестанет ждать. Потому что шли годы и годы, а меня не было. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Может, я ее где-то видел, но в ней не было блеска. А поскольку я тогда только на блеск левал, то не видел, кто она такая, и прошёл мимо. А может быть, я её так и не встретил. Может, в этом сне она танцевала не под мою музыку именно потому, что даже не знает меня. Никогда ни хрена даже имени моего не слышала. Но сон этот мне говорит, что она где-то есть, а время, которое я потратил, упустил. Может, мне уже не найти её до того, как она... «Как она уйдет?» «Подруга твоей души», — сказал кочевник и сделал последнюю затяжку, пока сигарета не стала обжигать пальцы. Никогда не понимал, как это должно быть. То ли ты сразу должен узнать эту свою половину, то ли эта женщина, если есть такая женщина, которая вот так тебе подходит, проявляется со временем или как еще. И даже не знаю, верю ее в такое понятие или нет». «Ну, я-то верю!» — лицо Тора оживилось. «Абсолютно, друг. Она твоя, Башарт. Об этом говорится в Зохаре. Ну, в Кабале. Типа, когда Бог творит души, он создает мужскую и женскую вместе. Но как она войдет в мир, так вроде, ну, разрывается пополам на хрен И целая душа — это сочетание мужской и женской души, тех, что были оторваны друг от друга. И сам Бог считается... «Сводит эти половины снова вместе, понимаешь?» «Никак не хочу оскорблять твою веру», — заметил кочевник. «Но мне кажется, что эта схема не очень действует последние несколько тысяч лет». «Ну да, да, но так было задумано. В смысле, ты должен найти свою утраченную половину. И когда найдешь, если вообще найдешь, ты перестаешь быть некомплектом». «Так чего же Господь не повесит над головой твоей половины большую неоновую вывеску? С чего бы он в этом твоем сне не сказал тебе точно, где ее искать, а?» Ответа кочевник не стал ждать. «Как-то это злобно! Не дать тебе знать такую важную вещь. Я прав?» Тор услышал музыкальный момент, который ему понравился, и на миг заслушался, склонив голову набок Волосы его лучились в солнечном свете. Дослушав, он сказал, «Бог не лапочка. Он учитель, Джонни. И суровый. Крутой он, без малейшей поблажки. Конечно, милосердие он проявить может. Милосердие вообще его дело. Но и учить тоже его дело. Он, бля, такой учитель, что круче не бывает. Иногда ты не хочешь слышать и поворачиваешься спиной и тогда тебе урок пихают в морду, да так, что не отвернёшься. То, что мы называем жестокостью, он, быть может, зовёт необходимостью. И нам это никак не понять, потому что мы знаем только здесь и сейчас. Вот прямо здесь и прямо сейчас. Как получается, что он не повесил указатель у неё над головой в том сне, не сказал «Вот она, сол, твоя пропавшая половина», Езжай вот по этому точному адресу и найди ее, и женись на ней, как женился ты на тех прочих бабах, и садись с ума среди ночи, и начини обретенную половину своей души наркотой дрянью, потому что ты такой сол, какой есть. И ты бы вот это все тоже испортил начисто, если бы я тебе это позволил». Тор вдруг будто спохватился, будто услышал сам себя будто это говорил за него какой-то другой голос. Он заморгал, посмотрел на свою правую руку и согнул пальцы перед лицом, пытаясь себе представить, что они держат что-то, чего на самом деле нет. — Ну так вот, — сказал он, — вот тебе урок, Сол, и вот что я тебе дам знать. Была женщина, предназначенная тебе, и только тебе, из всех на земле живущих. Но ты так запутался, бедняга, что даже эту половину своей души раздавишь. И лучше ей будет остаться без тебя. И я не стану тебе помогать и искать сол. Я дам тебе знать, что где-то она есть, и что ей уже надоедает ждать. И, быть может, быть может, если ты все-таки найдешь ее на этот раз, может быть, ты научишься быть мужчиной, ты безмозлый ненужный кусок мяса. Тор вдруг улыбнулся кочевнику злобной и страшной улыбкой. «Урок окончен, свободен!» Может, кочевник издал какой-то звук. То ли хмыкнул, то ли выдохнул. Наконец, когда тор отвел глаза, кочевник бросил окурок в бутылку от пива. «Пойду-ка я заселюсь, что ли?» — сказал он и встал из-под зонтика. «Господи, ну и жарище!» «На самом деле!» — сказал тор уже тише. «Мне бы надо найти такую, которая мне помогла бы вести машину!» Кочевник понятия не имел, что это значит, и потому терпеливо ждал продолжения. Пусть бог не лапочка, пусть он не так терпелив. Но не богу был предоставлен когда-то первый шанс выйти на сцену с Тором Бронсоном. И не богу назвал Тор Бронсон имена нескольких знакомых деятелей в Тусоне — которые искали приличного ведущего вокалиста-гитариста. «Каждая женщина, которую мне случалось найти, — сказал Тор, — хотела ехать в машине, хотела забить на всё. И пусть папочка всё делает. А вести эту машину — это, блин, очень нелегко и одиноко. Хрен знает до чего». «Да, они хотели денег, платьев, весели, наркоты. Блеска!» Последнее слово он протянул с отвращением. «А помочь мне вести машину не хотела ни одна. Вот, блин, почему выходит, что за мной так много крушений!» Он посмотрел на кочевника взглядом уже не льва, скорее щенка, который хочет ласки. «Может быть, — улыбнулся кочевник». Он думал конкретно об одном крушении, в которое влетела синий Порше Торга на Хавея Песифик Кост за несколько лет до того, как Джон Чарльз встретился с Тором Бронсоном. В этом крушении Солу Брайтман сломала ногу, раздробила челюсть и повредила позвоночник. Кончились его упражнения на сцене и невероятные прославленные прыжки из грохота колонок сквозь стену пиротехнического пламени врачи думали что ему еще повезет если хоть на костылях сможет ковылять но этот длинноволосый еврей из избойоны нью джерси крутой был штаркер так кто захочет тебе помочь вести машину говорил тор может она и есть та самая половина души а может и нет но она точно человек стоящий он протянул руку Почесалось пищрённое шрамами колено, которому на солнечной жаре было куда легче. «После концерта у нас тут между собойчик. Оттягиваются все. Гондоны и молодость свою злогребучую приноси с собой». «Мы играем и отваливаем», — ответил кочевник. «Завтра вечером должны быть в Казбахе в Сан-Диего». «Ага. Окей. Видел вас на сайте. Слушай, а ты на мой сайт заглядываешь?» И давай, пока ты не уехал, адресами имейлов e обменяемся. Ну, я сейчас уже не в твоём классе. Понимаю, такие хмыри, как ты, по восемьсот зелёных, огребают за девяносто минут до нового концерта. Ладно, все знают. Не строй такую тупую морду и не пожимая плечами, как слабак какой. Ты либо этого стоишь, либо нет. А чтобы стоить, надо верить, что ты стоишь. В общем ребята вас выбрал кто-то из пентхауса какой-то еврейский мамзер посасывающий гаванскую сигару и высматривающий выгодное дельце так что радуйся и работай как проклятый и не облажайся и что еще тебе сказать вроде бы больше нечего но кочевник знал что есть еще что сказать он знал что должен был бы сказать это мы ездим последний раз или «После Остина мы распадаемся», или «Я пока что залягу на дно и буду думать, что дальше». Но Тор встал бы на свои жилистые ноги с коленями в шрамах и полыхнул бы своим северным огнем. «Ты не лечи мне уши, Джонни!» «Потому что ты не хуже меня, знаешь. Шоу должно продолжаться». А кочевник на это ответил бы вопросом. «И дальше, и дальше, и дальше, и дальше без конца». Тор встал. Они с кочевником хлопнули друг друга по ладоням, стукнулись кулаками и плечами и в порыве нежности обнялись. «Ты иногда думай обо мне, пацан!» — сказал Тор. «А как же иначе? Как может кочевник подняться на сцену и не думать о Торе Бронсоне, о длинных тенях воинов дороге которые ушли раньше?» «Потом пересечемся», — сказал кочевник. И направился к приемному трейлеру. Но не успел дойти, как оглянулся через плечо и увидел Сола Брайтмана, покорного сына великого и любящего отца. Тот сидел на садовом стуле, вытянув ноги, как какой-нибудь средних лет фанат на концерте под открытым небом. Услышав какую-то музыкальную фразу, особо ему понравившуюся, он взметнул кулак в воздух. Кочевник отвернулся и пошёл своей дорогой.